Какое-то время. Покинули каменистый мыс, распрощались с рваными клифами над пляжами, странными формациями, иссеченных волнами и водоворотами известняковых скал, но, спустившись в зеленую усеянную цветами долину доль Адалатте, латте все еще слышали запах моря, гул прибоя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 о вкусе и удивительных свойствах сапфирного вина, именуемого чер, о королевских четверяшках из Эббинга, жутких надоедливых обжорках по имени Пуццы, Гриццы, Митци и Хуан Пабло лансер Миллер. Рассказывал о популяризируемых,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 звучащим как вурк. Местность на другом берегу ада понравилась ведьмаку, лежащие вдоль реки деревни были в большинстве своем огорожены частоколом, а это давало некоторые шансы отыскать работу. Когда утром поели лошадей, глазок подошла к нему, воспользовавшись тем, что лютик удалился. Ведьмак не успел отойти.